«Стёркшиеся армии снеговиков». Глядя в окно, Магодцы убеждался, что сотни их заняли каждый свободный ярд и на холме, и под ним, и таращились на бульвар безжизненными черными глазами и смешными морковными носами. Когда он, наконец, въехал в парк, то в нарушение всех правил занял первое же свободное место, которое смог найти, между автобусом 10 спутникового канала и объявлением «Стоянка запрещена». Взяв с пассажирского сиденья перчатки и термос с кофе, он вылез из машины как раз вовремя, чтобы получить в лицо порыв режущего ветра. По парку бродили сотни зрителей, наблюдая, как снежные сугробы обретали формы в чьих-то замерзших руках. И Могоц подумал, как ему удастся найти напарника в этом море безликих, двуногих, с головы до ног, закутанных в меха. Наконец, на дальнем краю поля он заметил Джина. Его скромную фигуру в пять футов, девять дюймов, загораживал какой-то великан среди голдящей суматохи орущих и прыгающих вокруг карликов в яркой радуге курток, шарфов и шапок. Джина же, с другой стороны, был одет во все черное, словно собрался на похороны. На нем была длиннополая парка, такая толстая, что он с трудом сгибал руки. На голове у него было что-то меховое, а на руках кожаные перчатки, в которых вводят снегоход, таких размеров, что напоминали подносы для пиццы. Видно было, что настроение его было даже мрачнее от его облачения, потому что он раздраженно пинал ногами основу своего уродливого снеговика. «Прекрасная парка, Джина! Сколько уток ухлопали для нее!» «О, наконец-то ты явился!» «Отвечаю на твой вопрос. Недостаточно. Я уже ни ног, ни рук не чувствую. Думаю, что отморожены. Скорее всего, общее переохлаждение организма. Проклятие. Я ненавижу зиму. Ненавижу снег и холод. Напомни, для чего я живу здесь?» «Наверное, ты любишь москитов?» «Ответ неверен. Тогда перемены погоды». «Да нет, потому что при каждой такой проклятой зиме клетки мозга понимают, как плохо мерзнуть и отмирают. Чтобы возродиться, им требуется все лето, а потом снова приходит зима, и этот мерзкий процесс начинается сначала. «Выглядишь ты великолепно. Стоит опустить наушники, и тебе ничего не страшно». Джина машинально надвинул на голову черные меховые отвороты. «Смейся, смейся, Лео, вот отморозишь себе задницу». «Сейчас не меньше пятнадцати, и в своей одежде ты через пять минут побежишь к машине греться. Ты теперь одеваешься там же, где шеф? Выглядишь как гангстер!» Магоци пригладил от ворота своего нового кашемирового пальто рождественский подарок от Грейс Макбрайт. «Я слышал, что потеплеет. Смотри, уже солнце выходит. Когда солнце показывается на Гаваях, в самом деле теплеет. Когда оно встает над Пуэрто-Вальяртой, тоже теплеет. А когда солнце в январе встает над Миннесотой, ты просто получаешь снежную слепоту. Вот в этом и кроется истина, почему мы живем здесь. То есть, чтобы я обзавелся снежной слепотой? Нет, чтобы ты мог жаловаться на погоду. Джина надолго задумался над этой сентенцией и, наконец, кивнул. Это и в самом деле хорошая мысль Лео. «Единственное, что хуже плохой погоды, это скучная погода». Нагнувшись, он набрал полное пригоршни сухого снежного порошка. «Не хочешь ли объяснить мне, как вот из этого лепить снеговика?» Магодцы показал на группу ребятишек, которые трудились, вооружившись бутылкой с брызгалкой. «Смотри, учись. Пускай вход в воду, как клей». «Окей, Микеланджело». «Вытаскивай свой револьвер и реквизируй воду для управления полицией». Он с надеждой посмотрел на термос Могоци, признаваясь, что притащил в нем шнапс». «Горячий шоколад!» «Мне и в голову не пришло, что ты будешь пить на холоде». «Кровь разжижится, и ты быстрее замерзнешь». «Я уже замерз до костей». «Так какая разница?» Джина повернулся к своему уродливому, бесформенному обрубку снеговика, с которого каждый порыв ветра сдувал часть тела. «Иисусе, ты только посмотри на это! Самый худший снеговик на конкурсе!» Могоци сделал несколько шагов назад и критически присмотрелся к нему. «Может, он пойдет по категории концептуального искусства? Можешь представить его, как снеговик?»